Глава шестая Через полчаса после драки на причале я уже был дома и рассказывал Громову о том, что произошло. Тот с мрачной миной на лице выслушал меня, сидя в кресле-качалке и сморкаясь платок. Неприятные звуки, издаваемые его носом, разлетались по комнате, украшенной чучелами монстров. «Такие дела», — закончил я свой эпический рассказ, поглядывая на ногти. «Да!» — протянул Громов, тяжело вздохнув. «Эдуарду надо свернуть шею. Он угрожает моему временному телу. Так что его непременно нужно отправить туда, где раки хороводы водят». «Нет, прошу, даже не думай об этом!» «Это не тема для обсуждения, а мое решение», — сверкнул я глазами. «Не забывай, кто я, смертный!» «Война с Далматовыми приведет мой род к уничтожению!» Судорожно просипел мужчина и закашлялся. «Нет, если Эдуард умрет так, что никто и не подумает на меня...» «Думай, Громов, в каких опасных местах бывает этот сын шлюхи и болотного гнома!» «Александр тогда, получается, тоже сын болотного гнома!» Невесело усмехнулся человек и вытер слюну, заблестевшую на губах. «Да, все сходится. До того, как я занял это тело, он им и был». Громов осуждающе покачал головой и вдруг хмыкнул, словно ему в голову пришла интересная мысль. «Эдуард в этом году тоже поступает в Академию стражей, а первокурсников частенько выводят за стену, чтобы познакомить с пустошью». «Клянусь глазом Одина, это хорошая идея! Вот в пустоши-то Эдуарда и убьет какая-нибудь гадина!» Азартно потер я ладони. «А ты соображаешь, хоть и смертный!» «А вы, Локи, кем являетесь? Богом?» Внезапно спросил Громов. «Я и не бог, и не человек, и не темный эльф хотя моя матушка происходит как раз из этих ушастых хитрецов. Я чё-то средняя, но могущественная. Вполне честно, — сказал я, решив поощрить сообразительного мужчину. «Ясно», — прогудел тот и оглушительно чихнул, едва не сбив люстру с потолка. «Кстати, я понял, что Эдуард не хотел смерти Александра на этой дуэли, произошедшей на пристани». «Конечно, не хотел. Фролов должен был лишь жёстко избить меня. Ты, Громов, сильно поверил в себя. Не думай, что я настолько глупый, а ты такой прозорливый». «Я так не думаю», — проворчал он и продолжил. «Кажется, Эдуард опять хотел опозорить Александра. Только теперь чужими руками». «Ах, что не говори, а братья Долматовы довольно сообразительные юнцы». Хоть и злобные, как крысоогры Тьфу, сообразительные! — насмешливо фыркнул я. — Ты еще тараканов запишив в как гурту гениев. — Ладно, выздоравливай, а мне идти надо. Э — Куда? Позвольте узнать. — напрягся Громов. — Прошвырнусь по городу. Надо успеть насладиться свободой перед Академией, а то ты сам говорил, что там сплошная муштра а выходной дают раз в неделю». «Да, это верно». Я встал со стула и покинул дом, отправившись навстречу приключениям. Первым делом я решил раздобыть денег. «Как? Ну, некий Робин Гуд уже изобрел хороший способ. Он, по легенде, крал у богатых и отдавал бедным. Вот и я буду воровать у аристократов, а отдавать бедным, ну, то есть себе». Для этой благородной цели отлично подходил многолюдный центр города. Туда-то я и отправился. А уж там с помощью телепортации и иллюзий начал залезать в карманы аристократов. Благо в этом мире еще не придумали банкоматы и пластиковые карточки. А то пришлось бы с ними заморачиваться. Всего за несколько часов я изъял у дворян столько наличности, что она не помещалась в моих карманах. Пришлось их слегка облегчить купив пару спортивных костюмов, золотые часы, новый крутой телефон и кроссовки с ботинками. После этого я вместе с покупками уселся в такси и поехал в Освояси. Быстро добрался до дома Громова, покинул машину и увидел странную птицу. Она восседала на кованой ограде, опоясывающей крошечный дворик таунхауса. Пернатое создание напоминало крупную ворону с красноватым отливом а в её жёлто-бордовых глазах-пуговках пылали отблески жаркого пламени кузнечного горна самого Гефеста. Есть такой бог в одном из миров. кар выдала ворона, пристально и недружелюбно глядя на меня. «И тебе не хворать. Я так полагаю, что передо мной несравненный Ророк, посланец симаргла «Каррр!» Снова заявила птица, явно обладающая разумом. «Приятно познакомиться. Можешь расслабиться, дорогой рожок. Я ничего такого еще не совершил». Обворожительно улыбнулся я и вошел в дом. «Блин, ну почему прислали ворону, а не орла? Он бы выглядел солиднее, что ли, приглядывая за мной. Но хорошо хоть не петуха ко мне прикомандировали». Я усмехнулся собственным мыслям и передал служанке покупки. ата та впечатлённо ахнула и понесла их в комнату, бросив на меня немного обиженный взгляд. Видимо, она всё ещё дулась из-за того, что я не поддался её женским чарам. Ох уж эти смертные! Громов отыскался в своей комнате. Он лежал на кровати и смотрел ток-шоу по телевизору. «Пограничье — это не просто территория, входящая в состав Российской империи, а чуть ли не отдельный субъект!» — кричал красный от возбуждения участник шоу. «Пограничье имеет особый статус. Там чуть ли не все ходят с оружием, даже простолюдины!» «А с чем им еще ходить, когда за стеной пустошь? С палками, что ли? ха расхохотался другой участник и его хохоту вторил подобострастный смех зрителей сидящих в павильоне ой выдохнул громов заметив меня стоящего на пороге на развитие дома положил я на стол пачку денег и не спрашивай откуда они у меня о приличная сумма облизал он губы округлившимися глазами глядя на купюры «А что мне сказать, если люди заинтересуются, откуда у меня такие средства на восстановление дома?» «Сам придумай. Если что, это ты мне одолжил деньги на костюмы и прочее», — проговорил я, вышел из спальни и уже в коридоре громко сказал. «До вечера меня не беспокоить!» Скрывшись в своей комнате, Я сперва потренировался, а потом принялся шерстить интернет в поисках самых важных событий за последние годы. Мне же нужно быть в теме, если они всплывут в разговоре. А когда солнце полностью зашло за горизонт, я выскользнул из дома и отправился в ночной клуб. Всё-таки последний день перед академией. Нужно склеить девку, а то и двух. Ведь я столько лет был в заперти. «Таксист?» любезно поведал мне, что в городе есть клубы для охотников, простолюдинов, богатеньких аристократов и среднестатистических дворян. Вот в последний клуб я и отправился. Такси быстро домчало меня до него, а там на входе обнаружилась небольшая очередь. Благо меня в моей дорогой одежде пустили без всяких вопросов. Внутри под потолком крутился стробоскоп, а около стен в интимном полумраке Притаились красные диванчики и столики. Я уселся за один и хищным взглядом пробежался по представительницам женского пола. Их в клубе оказалось заметно меньше, чем парней. Да и в принципе, тут было не очень много людей. Но даже среди них нашлись знакомые мне лица. На танцполе под ритмичную музыку извивалась лада. Ее упругая попка крутилась туда-сюда, а тело выгибалось так, что иная змея позавидует. На фоне Лады танцующий рядом с ней крепкий блондин напоминал робота, чьи шестеренки давно заржавели. Однако танец девушки тоже дал сбой, стоило ей увидеть меня. Ее глаза широко распахнулись, а брови взлетели до потолка, словно она увидела совыкупляющихся бесов. Блондин что-то с тревогой на лице спросил у Лады. А та ответила нервной улыбкой, цапнула за руку и потащила к столику, находящемуся метрах в пятнадцати от моего. Но мне не было никакого дела до лады. Меня гораздо больше заинтересовали вошедшие в зал две девушки, брюнетка с рыженькой. Первая могла похвастаться роскошным спортивным телом и надменным безукоризненным лицом со слегка раскосыми глазами. А вот вторая была хрупкой, как тростинка, с кукольной внешностью и пухлыми губами. Она пугливо жалась к брюнетке, а та с видом королевы заняла центральный столик. К ним тотчас направились трое парней лет двадцати. Все вышагивали такой походкой, будто сам император каждое утро чистил им ботинки. А один держал руки так, словно натер подмышки. Он-то первым и заговорил с красотками, натянув на прыщавую физиономию надменное выражение короля мира. Вот только уже через минуту рожи всех троих скривились, и они отошли от девчонок, что-то недовольно бурча под нос. Следующую партию дворянчиков постигла та же бесславная участь. А потом желающие познакомиться с красотками закончились. Ну, как закончились? Я выпил пару бокалов слабенького коньяка, который в Асгарде даже ребенка бы не свалил, а затем направился к девицам, уже успевшим заказать себе салатики и коктейли. Многие мужчины тут же посмотрели на меня со страстным ожиданием моего провала. Кажется, даже некоторые танцующие остановились, чтобы понаблюдать за происходящим. И, естественно, я заметил снисходительный взор Лады, кривящей губы в усмешке. А меня такой настрой смертных лишь раззадорил. Люблю не оправдывать чужие ожидания. Правда, началось всё весьма многообещающе для моих недоброжелателей. «Молодой человек, даже не стоит начинать. У меня сейчас плохое настроение», — язвительно проговорила брюнетка, нахмурив тонкие брови, придающие ей ещё больше стервозный вид хотя у неё и так по шкале стервозности был абсолютный перебор. «А знаете, что я делаю, когда у меня плохое настроение?» «Едите детей?» — предположил я, заломив бровь. Глаза брюнетки шокированно округлились, а сидящие за соседними столиками люди удивлённо ахнули. Рыжая тоже сперва изумлённо приоткрыла рот, а потом прикрыла его ладошкой и захихикала. Брюнетка пару секунд изучала меня цепким взглядом и с кривой усмешкой проронила. «Угадали. Вы не ясновидец?» «Ну, немного», — улыбнулся я и вполне воспитанно кивнул на свободную часть диванчика. Девушка слегка качнула головой, позволяя мне присоединиться к ним. После этого я под очередные удивленные вздохи людей уселся рядом с рыженькой красоткой, Заметив краем глаза полнейший шок, проступивший на лице лады. Блондину даже пришлось помахать рукой перед ее мордашкой, чтобы она пришла в себя. А я всем своим видом показывал, что каждый день снимаю подобных красоток, а по выходным еще и мир спасаю, до да богов раком ставлю. «Ну, удивите нас, господин ясновидец», — проговорила брюнетка, глядя на меня из-под полуопущенных длиннющих ресниц. «Да, да, удивите!» — весело добавила Рыжая и сделала глоток кофе. «Вижу, вижу, что вы проездом в нашем городе, а ваша охрана осталась где-то в гостинице. Ещё я вижу, что мы проведём с вами отличный вечер». «Неплохо», — ухмыльнулась брюнетка. «А ещё я умею гадать по руке». — с воодушевлением сказал я и заметил золотой дворянский перстень. Он блеснул на пальце у рыжей красотки, не обратившей никакого внимания на луч стробоскопа, упавший на ее лицо. — Погадайте. Она охотно сунула мне свою раскрытую ладонь. — Что ж, вот эта линия показывает, что на столике скоро появится бутылочка хорошего вина, — сказал я, лукаво улыбнувшись. А вот это отвечать за сырную тарелку. Она тоже скоро объявится. «Вы настоящий мастер?» выдохнула рыженькая и громко засмеялась. И тут парни окончательно поняли, что у меня все на мази, из-за чего мою тушку проткнули десятки завистливых взглядов. «Так-то, суки! Я локи, а не лох пещерный!» И чем дольше я развлекался с девушками, тем больше росло общественное возмущение. В какой-то момент прорвало троицу тех парней, что первыми подкатили к красоткам. Они вроде как случайно оказались около нашего столика и с пьяными ухмылками принялись насмехаться. «А, -а, -а вот какие слащавые мальчики вам нравятся! Вы просто еще не доросли до настоящих мужчин! А может, вам девочки нравятся? Оттого-то вы их хохочете с этим слизняком Дворянчики загоготали, распространяя запах крепкого алкоголя и табака. На их красных рожах засверкали напускные улыбочки. Однако мутные глаза горели злостью, завистью и возмущением из-за того, что красотки предпочли не их компанию. «Рано вы глотки дерете, петушки, до рассвета еще далеко!» — весело сказал я, встав с диванчика. «Если вы нарываетесь на дуэль, то милости просим». «Чего ты вякнул?» — насмешливо громыхнул самый здоровый из троица смертных. «Хочешь дуэли? Так получишь ее! Я тебя, суку, в блин раскатаю! Все кости переломаю! Ты меня надолго запомнишь, урод!» «Слова твои! Херня на постном масле! Пора бы уже все выяснить на деле!» И как можно скорее, а то мне утром в Академию Стражей идти. Я вызываю тебя на дуэль через пять минут на улице!» Выхаркнул дебил, схватил со стола скомканную салфетку и за неимением перчатки ради пафоса швырнул ее в меня. А я просто плюнул ему в лицо, да прямо в глаз угодил. Моя слюна выскользнула из его глазницы и покатилась по щеке. «Убью!» — взревел побагровевший идиот и ринулся на меня, как бык на кориде. — Даже голову пригнул. Я бы его с радостью вырубил. Но тут между мной и этим козлом возник почти двухметровый лысый парень в строгом костюме, едва не на мускулистом теле. Но, — Но-но-но! Не пристало дворянам биться, как пьяному мужичью. Тем более вас трое, а он один! — прорычал здоровяк похожий на плод любви, мутанта из пустоши и очень крупной дородной тетки. Другая бы такого гиганта просто не выносила. «Но я один стою всех троих», — насмешливо сказал я из-за его спины и быстро глянул на пошатнувшийся столик. Кто-то задел его, и горячий кофе из перевернувшейся чашечки угодил рыжий прямо на руку. Девушка нахмурилась и с недовольным видом вытерла кожу салфеткой. «Тебе больше всех надо, что ли, Абразина?» — заорал уже другой идиот из этой троицы. «Тоже хочешь дуэль? Так я тебе ее устрою!» «Принимаю!» — прогудел Громила, чью шею кто-то украл. Казалось, что его голова росла прямо из плеч. «Так я тебя не вызывал!» — чуть сбавил тон смертный, оценив мощную фигуру парня тебе надо ты меня и вызывай он явно провоцировал парня понимая что оружие выбирает вызываемая сторона а этот мутант может предпочести кулаки и что тогда останется от его противника тогда я вызываю тебя принимаю довольно улыбнулся дворянчик и язвительно добавил изобразив шутовской поклон прошу на выход господа Там мы вас научим уважать настоящих мужчин. Дамы, подождите немного. Я сейчас укрощу этих животных и вернусь. Весело бросил я красоткам. Мы, пожалуй, посмотрим, как все будет проходить. Торопливо сказала брюнетка и взяла рыженькую за руку. Желающих поглядеть на двойную дуэль оказалось довольно много. Чуть ли не весь клуб вывалился на улицу. Зрители прошли с полсотни метров и нырнули в узкий проулок, стиснутый красными кирпичными стенами то ли магазинов, то ли офисных зданий. Кажется, это место уже давно используется для подобных скороспелых мероприятий. Здесь даже не валялся мусор, но на асфальте все же блестели разбитые бутылки, отражавшие яркий свет луны. «Будете моим секундантом?» — спросил я здоровяка, хмурящего густые брови. Они практически нависали над маленькими глазами, почти потерявшимися на широком лице, будто высеченным из камня. Не, ну он точно потомок какого-то великана. «Ага, а вы моим?» — пророкотал он, двигая нижней челюстью, похожей на экскаваторный ковш. «Без проблем». — Моё имя Доброслав Румянцев, из Саратовской губернии я. — Александр Громов, местный. Пожал я его широкую горячую ладонь и глумливо бросил троицы дворянчиков. — Ну чего, харьки, поехали? Я буду сражаться первым, и раз уж меня вызвали, то я выбираю оружие. — Всё правильно, — раздался уверенный голос мужчины со шрамом на щеке. Он вышел из толпы, вроде как самовольно, решив стать кем-то вроде распорядителя предстоящих боёв. «Пистолеты!» — выбрал я, театрально взмахнув рукой. «Сегодня мне жаждется крови!» Народ удивлённо ахнул, а мой противник судорожно сглотнул, явно подумав, что так и умереть можно.